Через какое-то время белая, почти невидимая дверь открылась, и одетая в форму сотрудница СИ доброжелательно позвала А.Т.А.М. Так и вышла. и Армстрон приглушил свет и приключил магнитофон на перемотку. У. Вытер лоб. Ты сработал очень хорошо. У. Схватываешь на лету. Благодарю вас, сэр. Магнитофон перематывал пленку со все возрастающим визгом. Армстронг, который так и не оправился от потрясения, молча смотрел на него. Звук прекратился, и здоровяк-полицейский вынул бобину. «Мы всегда отмечаем дату, точное время и точную продолжительность допроса, и присваиваем им каждому подозреваемому отдельный код для надежности и секретности. Он справился в книге, пометил номер на пленке, а потом стал заполнять бланк». Проверяем при помощи этого бланка. Мы подписываем его, как проводивший допрос, и ставим вот здесь код АТАМ в 113 Этот код совершенно секретный и хранится в сейфе. Взгляд Армстронга стал очень жестким. У еле выдержал его. Повторяю, тебе лучше запомнить, что в закрытый рот мухи не залетают, и что все, в чем тебе сегодня пришлось участвовать, совершенно секретно. Да, сэр. Да, вы можете положиться на меня, сэр. Тебе также лучше запомнить, что правила для SI устанавливает только сама SI, губернатор и министр в Лондоне. И все. Старые добрые английские законы, честная игра, полицейские уставы, хабеоскорпус, corpus, corpus. от латинского Corpus от субъецендум, Настоящим предписывается доставить в суд особу заключенного судебный приказ о передаче арестованных в суд. Британский закон о неприкосновенности личности 1679 года предписывает представить арестованного в суд в течение установленного срока для надлежащего судебного разбирательства и установления законности ареста. Открытое разбирательство и обжалование приговора К особому подразделению, или не неприменимы. SI не передает дел в суд. Ее действия не подлежат обжалованию. Она просто отдает приказ о депортации в КНР или на Тайвань. Не знаю, что хуже. Понятно? Да, сэр. Я хочу стать частью SI, сэр. Так что вы можете мне верить. Я не из тех, кто утоляет жажду ядом, заверил У. От переполнявшей душу надежды у него даже голова окружилась. — Хорошо. В ближайшие несколько дней ты будешь находиться здесь, в главном управлении. — Уразинул рот. — Но, сэр, мой... Э, — Есть, сэр. Армстронг вышел первым, выпустил очкарика и закрыл за ним дверь. Ключ и бланк он передал агенту С.А. дежурившему за столом. Пленку я пока оставил у себя. Вот расписка. — Есть, сэр. Вы не позаботитесь о констебле У. Он погостит у нас пару дней. Начни собирать его данные. Он был очень и очень полезен. Я буду рекомендовать его в С.А. Есть, сэр. Поднявшись в лифте на свой этаж, Армстронг ощутил во рту тошноватый, кисло-сладкий привкус дурного предчувствия. Допросы в С.А. были для него просто проклятием. Он терпеть их не мог, хотя проводил их быстро и с неизменным успехом. Ему больше нравилось старомодное состязание умов, требующее терпения, а не всех этих новомодных психологических приемов. «Это все чертовски опасно, вот что я вам скажу», — бормотал он себе под нос, шагая по коридору. Он вдыхал еле ощутимый затлый запах главного управления, ненавидя кросса и С.И. И все, что за этим стоит, ненавидя сведения, до которых докопался, дверь его кабинета была открыта. «О, привет, Брайан!» Пробурчал он, закрывая за собой дверь. Брайан Квок сидел, положив ноги на стол, и лениво листал утренние коммунистические газеты на китайском языке. По окну за его спиной бежали струйки дождя. Что нового? «Довольно большой материал про Иран», — сказал Брайан, погруженный в чтение. «Здесь говорится, что капиталистические правители ЦРУ вместе с тираном Шахом подавили народную революцию в Азербайджане, тысячи убитых и так далее». Во все это я не верю, но похоже, что ЦРУ и 92-я аэромобильная дивизия сняли напряженность в регионе, и это первый раз, когда Янки поступили правильно. Да, брат этого будет хоть отбавляй. Брайан Квок поднял на него глаза. Улыбка погасла. Что случилось? Настроение паршивое. Армстронг помолчал. Я попросил принести пару пива, а потом съедим ланч. Как насчет карри? Не против? Хорошо. Но если настроение у тебя паршивое, давай обойдемся без ланча. Нет, оно не настолько паршивое. Я... я просто терпеть не могу белые допросы. Меня от них в дрожь бросает. Брайан Квок широко открыл глаза. Ты допрашивал там старую Ама? За каким дьяволом? Кросс приказал, ублюдок. Брайан Квок отложил газету. Да, это точно. Уверен, что не ошибаюсь насчет него. Негромко проговорил он. Только не сейчас, Брайан. Может, за ланчем, но не сейчас, господи, как хочется выпить. Чертов кросс и проклятая С.А. Я здесь давно не работаю. А он ведет себя так, словно я один из его людей. Вот как? Но ты же сегодня вечером выходишь на шестнадцать дробь Я понял, что тебя временно прикомандировали. Он об этом ничего не говорил. А что такое? Если он ничего не сказал, то я тоже лучше помолчу. Хорошо. В С.А. подобное было в порядке вещей. Для безопасности, чтобы свести к минимуму утечки все факты, не сообщали даже самым надежным агентам, которые работали по одному и тому же заданию. «Не хочу я, черт побери, чтобы меня куда-то прикомандировывали!» — проворчал Армстронг, зная, что никуда не денется, если это приказ Кросса. «Этот перехват имеет отношение к Севрину? Не знаю. Надеюсь». Брайан Квок изучающе посмотрел на него и улыбнулся. «Не вешай нос, Роберт!» «У меня есть для тебя кое-какие хорошие новости». Армстронг, в который уже раз обратил внимание, как красив его друг. Крепкие белые зубы, золотистая кожа, твердый подбородок, живые глаза и эта исходящая от него залихватская уверенность. «Превосходно выглядишь, мерзавец», — сказал он. «Что за хорошие новости? Ты надавил на друга одноногого в ресторане пара, и он выдал тебе именно первых четырех победителей в субботу? Мечтай, мечтай». Нет, это насчет тех папок, что ты утащил вчера из офиса зуба стекло и передал в департамент по борьбе с коррупцией, помнишь? От фотографа Энга. Вот как? О, да. Похоже, наш ненадежный американо-китайский гость Томас К.К. Лим, который пропадает где-то в Южной Америке, довольно примечательная личность. Его папкам цены нет, они просто золотые. К тому же на английском, так что наши борцы с коррупцией... Промчались по ним, как в туалет после слабительного. Ты откопал целое сокровище. Он связан с Суянем? Мысли Армстронга сразу заработали в другом направлении. Да, и со многими другими людьми. Очень важными людьми, ач с Бонастасия. Брайан Квок улыбнулся одним ртом. С самим Винченцо Бонастасию. А это прекрасно увязывает Джона Ченя? Винтовки, Цуяня? Банастасию и теоретические выкладки Питера Марлоу. Бартлет? Его пока нет. Но Марлоу знаком с кем-то, кто знает слишком много из того, чего не знаем мы. Думаю, нам стоит им заняться, как ты. О да. Что еще в этих бумагах? Томас К. К. Лим, католик-американец в третьем поколении. Он, как сорока, собирает самую разную взрывоопасную корреспонденцию, письма, записки, меморандумы и тому подобное. Брайан Квок снова улыбнулся безрадостной улыбкой. Наши друзья-янки оказались еще хуже, чем мы о них думали. Например. Например, некая очень известная, обладающая широкими связями семья в Новой Англии, вместе с некоторыми генералами, американскими и вьетнамскими, занимается строительством очень крупных и абсолютно ненужных американским ВВС баз во Вьетнаме с большой выгодой для себя». Боже правый, есть имена, имена, звания и личные номера. Если наверху узнают, что друг Томас все это задокументировал, то и галерея славы, и Пентагон, и самые различные дорогие прокуренные кабинеты содрогнутся от ужаса. Галерея славы... «Великих американцев», возведенная в 1900 году при Нью-Йоркском университете полукруглая колоннада, где между колоннами установлены бронзовые бюсты великих американцев работы известных скульпторов. «Он что, посредник?» — хмыкнул Армстронг. «Называет себя предпринимателем». «О, он в очень хороших отношениях со многими известными людьми — американцами, итальянцами, вьетнамцами, китайцами и с той с другой стороны. Эти бумаги — и документальное подтверждение всех махинаций». По другой схеме миллионные средства из американского бюджета направляются на липовую программу помощи Вьетнаму. Восемь миллионов, если быть точным. Один миллион уже выплачен. Друг Лим даже обсуждал, как переправить в Швейцарию Сян-Ю с этого миллиона. «Можем ли мы сделать так, чтобы у них это дело не выгорело?» «О да, если мы поймаем Томаса, как Алима, и если захотим, чтобы у них это дело не выгорело?» «Я спрашивал у Кросса, но он лишь пожал плечами. Мол, это не наше дело. Если Янки хотят обманывать свое правительство, то пусть их». Брайан улыбнулся, но глаза его не улыбались. «Это мощная информация, Роберт. Если даже часть ее станет достоянием общественности...» Поднимется такая страшная вонь, что дойдет до самых верхов. Он не собирается передать ее Роузмунту? Организовать утечку? Не знаю, не думаю. В каком-то смысле он прав. К нам это не имеет никакого отношения. Но ужасно глупо все это замалчивать. Глупо. Они заслуживают того, чтобы получить по первое число. Будет минутка, почитайте бумаги, просто пальчики оближешь. А если связь между Лимом и другими мерзавцами? Зубастиком Ло и еще одним... Они воруют средства, Кэр. О, да. Наверняка так и есть. Но их папки на китайском, поэтому, чтобы их прищучить, понадобится больше времени. Потом Брайан Квок добавил каким-то странным голосом любопытно, как Крос об этом пронюхал. Ну, словно знал, что будет такая связь, он понизил голос. Я уверен, что прав насчет него. Молчание затянулось. Во рту у Армстронга все пересохло, и держался тот же отвратительный привкус. Оторвав взгляд от дождя, он взглянул на Брайана Квока. «Ну, что там у тебя?» «Ты знаешь американского вице-консула, гомосека, что продает визы?» «Ну и при чем здесь он?» «В прошлом месяце Кросс с ним ужинал. На его квартире». Армстронг нервно потер лицо. «Это ничего не доказывает. Слушай, завтра, завтра мы получим эти папки. Завтра, Синд, возможно, нам...» Не придется их прочитать. Мне лично наплевать. Это дело С.А.И., а я работаю в департаменте уголовного розыска, и по... в дверь постучали, и он осекся. Дверь отворилась. Белозоб, улыбаясь, вошел официант-китаец с подносом и двумя кружками холодного пива. Добрый день, сэр. Предложив одну кружку Брайану Квоку, а другую Армстронгу, он вышел. Удачи! — проговорил Армстронг, ненавидя себя. Он сделал большой глоток и пошел к сейфу, чтобы запереть кассету. Брайан Квок изучающе смотрел на него. Ты уверен, что с тобой все нормально, старина? Да-да, конечно. А что сказала старуха? Сначала все врала, одно сплошное вранье. А потом выложила правду, все как есть. Расскажу за ланчем, Брайан. Знаешь, как это бывает? Прояви терпение, и в конце концов разберешься, где вранье. Я сытым по горло. Армстронг допил свое пиво. Господи, как раз то, что нужно. Хочешь мое тоже? Бери. Нет, спасибо. Я лучше выпью виски с содовой перед карри. И, может быть, еще одну. Допивай и пойдем. Брайан отставил недопитую кружку. Мне хватит. Он закурил. Как тебе без курева? Тяжело. Армстронг следил, как приятель глубоко затягивается. Что-нибудь есть про воранского или по его убийцам? Они просто растворились. У нас есть их фотографии, так что мы их поймаем, если они еще не по ту сторону границы или на Тайване. Помолчав, Брайан к его кивнул. Или в Макао. Или в Северной Корее, или во Вьетнаме, или где-нибудь еще. Министр рвет и мечет, тычет кроссу варанским в нос. То же самое творится и в МА-6 и ЦРУ. В Лондоне высокопоставленные ЦРУшники проели министру всю плешь, а он передает это по команде. Нам бы лучше поймать этих типов прежде Роузмонта, или мы потеряем всякую репутацию. На Роузмонта тоже давят» чтобы он добыл их головы. Я слышал, американец бросил всех своих людей на поиски, считая, что это имеет отношение к Севрину и авианосцу. Он в ужас приходит от одной только мысли о возможном инциденте с авианосцем. Брайан Квок добавил уже более резко. Какая глупость дразнить КНР, приводя его сюда. Это монстр, приманка для всех шпионов в Азии. На месте советов я постарался бы кого-нибудь внедрить на него. Возможно, С.А. как раз этим сейчас и занимается. Кросс был бы очень рад иметь на борту своего агента, почему бы и нет. Верзила, полицейский, следил за вьющимся дымком сигареты. На месте националистов я поставил бы несколько мин и обвинил бы во всем КНР. И то же самое проделал бы на месте красных, только свалил бы все на Чанкайши. Так скорее поступило бы ЦРУ, чтобы повесить всех собак на Китай. Брось ты, Брайан! Брайан Квок сделал последний глоток и встал. «Мне хватит. Пойдем. Одну минуту». Армстронг набрал номер. «Это Армстронг. Подготовьте еще один сеанс на 17.00 для В-11.3. Мне нужно будет...» Он осекся, заметив, что взгляд друга затуманился, а потом остекленел. Армстронг легко поймал его, уже падавшего, и устроил обмякшее тело в кресле. Он был совершенно не в себе и чуть ли не наблюдал за собой со стороны, когда клал трубку обратно на рычаг. Теперь оставалось только ждать. «Я сделал свое дело», — подумал он. Дверь открылась, вошел Кросс. За ним трое агентов С.А. в штатском. Все англичане высокого ранга, лица напряженные. Один быстро накинул на голову Брайана Квока плотный черный чехол, легко поднял его и вышел. Остальные последовали за ним. Теперь, когда все было кончено, Роберт Армстронг не чувствовал ничего, ни угрозы, ни совести, ни потрясения, ни гнева, ничего. Разум говорил, что ошибки быть не могло, и в то же время отказывался верить, что друг, которого он, Армстронг, знает почти 20 лет, агент коммунистов. Но, увы, доказательство было неопровержимое. Найденная Армстронгом улика свидетельствовала, что Брайан Квок — сын У. Фанлин бывшей хозяйки Атам, в то время как из его свидетельства о рождении анкетных данных следовало, что его родители носили фамилию Квок и были убиты китайскими коммунистами в Кантоне в 43 году. Одна из фотографий запечатлела Брайана Квока рядом с кручной китаянкой перед аптекой на деревенском перекрестке. Качество фотографии оставляло желать лучшего, позволяя, тем не менее, прочитать иероглифы на вывеске и распознать лицо, его лицо. На заднем плане была видна старая автомашина. За ней, наполовину отвернувшись, стоял какой-то европеец. Очкарик У признал на снимке Нинтокскую аптеку, принадлежавшую семье У. Женщина по словам «А там и была ее хозяйка». А мужчина? Кто этот мужчина, что стоит рядом с ней? «О, это ее сын, господин! Ее сын? Чутой! Это ее второй сын?» Чутой, теперь он живет у заморских дьяволов, за морем, на севере, к северу от страны золотых гор. Хныкла старуха из белой комнаты. Ты опять неправду говоришь. О, нет, господин, это ее сын, Чутой, он ее второй сын. Он родился в Нинтоке, и я приняла его собственными руками. Это тот самый второй ее сынок, что уехал еще маленьким. Уехал? Куда он уехал? В страну дождей, а потом в золотые горы. У него теперь ресторан двое сыновей, у него там свое дело, и он приезжал навестить батюшку. Батюшка тоже был при смерти, и он приехал, как и подобает почтительному сыну, но потом уехал, и матушка так плакала, так плакала, и часто он навещал родителей. О, только однажды, господин, только в тот самый раз. Теперь он живет так далеко, в таких далеких краях, в таких далеких краях, но он приехал, как подобает, почтительному сыну, а потом уехал. Я его видела случайно, господин. Матушка послала меня навестить родственника в ближайшей деревне, но мне стало скучно, я вернулась раньше и увидела его. Он почти сразу уехал. Молодой хозяин уехал на машине заморских дьяволов. Откуда у него машина? Это была его машина? Не знаю, господин. В Нинтоке не было машин. Машины не было даже в деревенском комитете, даже у батюшки, который в нашей деревне был аптекарем. «Бедный батюшка!» Он, умирает, так, мучился. Он был членом этого комитета. «Они нас не трогали, люди председателя МАО. Эти чужаки. Да, они нас не трогали, потому что батюшка, хотя человек образованный аптекой, всегда был тайным сторонником МАО, а я никогда и не знала об этом. Господин, клянусь, никогда не знала. Люди председателя МАО нас не трогали, господин. Как его звали? Этого сына твоей хозяйки, который на фотографии спросил он, пытаясь расшевелить ее». У Чутой, господин, он был у нее второй. Помню, когда его отправили из Нинтока в, в это гнусное место, в эту благоуханную гавань. Ему было лет пять-шесть, и его отправили к какому-то родственнику здесь. И как звали этого родственника? Не знаю, господин. Мне этого не говорили. Помню ли, что матушка все плакала и плакала, когда батюшка отправлял его из дома учиться. Можно я уже пойду домой? Я... «Устала, пожалуйста. Когда расскажешь то, что мы хотим узнать?» «Если скажешь правду». «О, я расскажу вам всю правду. Все, что хотите, все». «Его отправили учиться в Гонконг? Куда?» «Не знаю, господин. Моя матушка никогда не говорила про это. Только что его отправили учиться. А потом она выкинула его из головы, и я тоже. О, да. Так было лучше, потому что он уехал навсегда. Вы ведь знаете, вторым сыновьям всегда приходится уезжать» когда У-Чутой вернулся в Нинток? Это было какое-то время тому назад, когда батюшка был при смерти. Он вернулся только тогда, только однажды, господин. Разве вы не помните? Я же это говорила. Я помню, что я это говорила. Да, как раз когда сделали этот снимок. Матушка очень хотела сфотографироваться. Она плакала и умоляла его сфотографироваться с ней. Конечно, когда... Батюшке не стало, она почувствовала на себе руку смерти, и ей было так одиноко, она плакала и плакала, и тогда чутой уступил ей, как и положено почтительному сыну, и моей матушке было так приятно. А этот варвар на фотографии, кто он? Человек стоял в полуборота на заднем плане, рядом с машиной у аптеки, и не угадаешь, кто такой, если не знать точно. Европеец высокого роста, в мятой одежде, ничем не примечательный, не знаю. Господин, он вел машину и увез чутое, но и члены деревенского комитета и сам чутой не раз кланялись ему и говорили, что человек этот очень важный, это первый заморский дьявол, которого я вообще видела, господин. А люди на другой фотографии, кто они? Фотография была старинная, почти сепия. На ней жених и невеста. В неудобных свадебных костюмах смущенные печально смотрели в объектив. «О, это, конечно, батюшка с матушкой, господин!» «Я же говорила, разве не помните?» «Говорила много раз. Это матушка с батюшкой, его звали У-Тин-Топ, а его Тай-Тай, мою матушку Фан-Лин. А вырезка?» «Не знаю, господин. Она была прикреплена к фотографии». Я ее так и оставила, ее прикрепила матушка, а я оставила. Какое мне дело до всех этих выдумок заморских дьяволов или того, что там написано? Роберт Армстронг вздохнул. Пожелтевшая вырезка из гонконгской газеты на китайском языке была датирована 16 июля 1937 года, и в ней рассказывалось о трех китайских юношах, настолько отличившихся при сдаче экзаменов, что их отправили учиться за счет правительства Гонконга в одну из частных школ в Англии. Имя Каршунь Квок стояло первым. Каршунь. Было официальным китайским именем — Брайана Квока. — Вы сработали очень хорошо, Роберт, — проговорил наблюдавший за ним Кросс. — Разве? — отозвался Армстронг из тумана своего страдания. — Да, очень хорошо. Вы сразу явились ко мне с этой уликой. Вы отлично выполнили инструкции. И теперь наш лазутчик благополучно почивает. Закурив, Кросс уселся за стол. — Я рад, что вы выпили именно то пиво, какое надо. Он что-нибудь заподозрил? — Нет, нет, не думаю. Армстронг пытался взять себя в руки. — Извините меня, пожалуйста, сэр. Я чувствую себя отвратительно. Мне... мне нужно принять душ. Извините. — Присядьте, пожалуйста, на минуту. — Да. — Вы, должно быть, устали. Очень утомляют такие вещи. Господи, хотелось тоскливо закричать Армстронгу. Все это невозможно. Чтобы Брайан был глубоко законспирированным агентом, это невозможно. Но все сходится. Иначе зачем ему совершенно другое имя, другое свидетельство о рождении? Зачем тщательно составлена легенда, что его родителей убили в кантоне во время войны, убили коммунисты? Зачем еще ему было идти на такой риск и тайно пробираться в Нинток? Ведь могло рухнуть все, что тщательно создавалось более 30 лет. Если его отец действительно не был при смерти, а если эти факты верны... Из них автоматически следует другое. Чтобы узнать о приближающейся смерти отца, он должен был постоянно поддерживать связь с материком. Он, суперинтендент гонконгской полиции, должен быть на сто процентов персона в КНР, иначе кто разрешил бы ему тайно въехать и тайно выехать из страны? А если он персона Грата, значит, он один из тех, кого годами готовили, обучали. Господи, пробормотал Армстронг вслух. «Брайан же запросто мог стать заместителем комиссара, а может, даже комиссаром полиции. Что вы теперь предлагаете, Роберт?» — мягко спросил Кросс. Армстронг заставил себя вернуться в настоящее. Профессиональные навыки оказались сильнее душевных мук. «Проверить его прошлое. Мы найдем связь. Найдем». Его отец был у коммунистов мелкой сошкой, но тем не менее не последним человеком в Нинтоке. Следовательно, родственник в Гонконге, к которому отправили мальчишку, тоже должен быть таким. Они, по всей видимости, строго контролировали Брайана в Англии, в Канаде, здесь, везде. А это сделать так просто, так просто подпитывать ненависть Гуйлао и так просто для китайца эту ненависть скрывать. Разве они не самые терпеливые и скрытные люди на Земле? Да. Нужно проверить его прошлое, и в конце концов мы найдем связь и выясним правду. Роберт, вы опять правы. Но сначала нужно допросить его. Армстронг почувствовал, как внутри все похолодело от ужаса. Да выдавил он из себя. «Мне приятно сообщить, что эта честь предоставляется вам». «Нет, вам поручено контролировать допрос. На нем не будет никаких китайцев, только старшие агенты, англичане, за исключением У, очкарика У. Да, он будет полезен, только он один». «Он хорош, этот малый?» «Я не могу, не буду». Кросс со вздохом открыл большой конверт из плотной коричневой бумаги, который принес с собой. Что вы думаете насчет вот этого? Трясущимися руками Армстронг взял фотографию размером 8 на 10 дюймов. 20 на 25 сантиметров. Это был увеличенный фрагмент нинтокского снимка. Голова европейца на заднем плане рядом с машиной. Лицо в полуоборота, расплывающееся от очень сильного увеличения зерно. Я, похоже, он заметил фотоаппарат и отвернулся. Или отворачивался, чтобы его не сняли? Мне тоже это пришло в голову. Не узнаете, кто это? Армстронг вглядывался в лицо, стараясь заставить себя мыслить ясно. Нет. Это не Варанский? Наш мертвый советский друг? Может быть. Нет, не думаю. А как насчет Данроса и Ена Данроса? Еще более потрясенный, Армстронг поднес фотографию к свету. Возможно, но невероятно. Если... Если это Данрос, то... Вы считаете, он тайный агент Севрина? Этого не может быть. Невероятно, но может быть. Они с Брайаном хорошие друзья. Кросс забрал у него фотографию и стал смотреть на нее. Кто бы это ни был, лицо знакомое. Судя по тому немногому, что здесь можно разглядеть. Но мне никак не соотнести его с каким-то конкретным человеком и не вспомнить, где его видел. Пока не соотнести. Но ничего, Брайан вспомнит. Вспомнит? Голос стал вкратчивым. «О, не беспокойтесь, Роберт, я Брайана для вас подготовлю. Но именно вам предстоит нанести решающий удар. Я хочу узнать, кто этот человек очень быстро. На самом деле мне нужно узнать все, что знает Брайан, и очень-очень быстро. Нет, пусть кто-нибудь о Роберт. Не надо быть таким занудой. У Чутой или Брайан каршунь Квок? Вражеский лазутчик, который годами скрывался от нас. Вот и все. Лес в уши Армстронга ненавистный голос кросса. Кстати, вы сегодня идете на 16-2 в полседьмого и к тому же прикомандированы к С.А. Я уже говорил с комиссаром. Нет, я не могу до про. о Но, дорогуша, вы можете и будете. Вы единственный, кому это по плечу. Брайан слишком умен, чтобы его можно было подловить как непрофессионала. Конечно, я не меньше вас поражен тем, что он оказался лазутчиком. И губернатор тоже. Пожалуйста, я не. Он выдал фен-фена. Еще одного вашего приятеля, верно? Должно быть, это он организовал утечку материалов АМГ. Должно быть, он предоставил противнику наше досье и всю остальную информацию. Одному Богу известно, каким сведениям у него был доступ в штабном колледже. С ничего не выражающим лицом Круз затянулся сигаретой. В у него был доступ к самым секретным материалам, и его готовили к высокой должности. Признаюсь, я даже собирался сделать его вторым человеком после себя. Так что нам лучше выяснить о нем все, причем очень быстро. Надо же, мы искали советского агента, нашли китайского. Он потушил сигарету, и я приказал немедленно применить к нему меры воздействия первой степени. Кровь отлила от лица Армстронга. Он уставился на Кросса с неприкрытой ненавистью. «Ублюдок ты поганый, ети его, ублюдок!» Кросс кротко рассмеялся. «Верно». «Ты еще и педик?» «Возможно. Возможно. Но лишь время от времени, когда мне это доставляет удовольствие, возможно». Кросс спокойно наблюдал за ним. «Ладно, Роберт, неужели вы действительно думаете, что меня можно шантажировать?» «Меня? Шантажировать? Неужели вы настолько наивны, Роберт?» Насколько мне известно, гомосексуализм — вполне обычное явление даже среди высокопоставленных лиц. Да что вы говорите? В наши дни да, вполне обычное. Некоторые даже считают это модным. О, да-да, это так, дорогуша. Этим время от времени балуются повсюду самые широкие слои весьма важных персон, даже в Москве. Кросс закурил новую сигарету. «Конечно, нужно быть осторожным, разборчивым и не принимать на себя никаких обязательств. Для человека нашей профессии своеобразные наклонности могут заключать в себе самые различные преимущества, не так ли? Значит, вы оправдываете любое зло, любую чушь, собачье убийство, мошенничество, ложь во имя этой проклятой С.А. так, что ли? Роберт, я не оправдываю ничего. Я понимаю, вы в смятении. Но, думаю, уже хватит об этом». Вы не можете вернуть меня в С.А. силой. Я слагаю себе обязанности. Кросс презрительно рассмеялся. Но, дорогуша, а как же быть со всеми вашими долгами? Как насчет сорока тысяч к понедельнику? Он встал. Его взгляд сделался каменным. Голос почти не изменился. Но в нем появились злобные нотки. Мы оба взрослые люди, Роберт. Раскалите его и сделайте это очень быстро.